Эпилог. По телеэкрану пронеслась сверкающая и переливающаяся заставка Евровидения, и у Матвея тут же зазвонил телефон. «Это греки? Джуд или Фатина?» — спросил Денис. Он развалился на диване с пультом в руках. «Джуд!» — улыбнулся Матвей. «Доброй ночи!» — радостно сказал пиратский капитан и сразу перешел к делу. «Греция выступает пятый». «Смотрим, смотрим!» — голосуйте там. «Со всех девайсов!» — как Фатина. «Хорошо. В зале слишком шумно, мы выскочили на минутку. Пора обратно. Всем привет. Ну все, после позвоню». «Давай, удачи!» От Греции в конкурсе участвовали Элени и Яни с трогательным дуэтом. Но Джуд с Фатиной волновались, конечно, не из-за них. Впервые на такую большую международную сцену выходили братья. Гелиан со скрипкой, Лин с флейтой. Красавцы-близнецы смотрелись настолько эффектно, что Элени решила отказаться от подтанцовки. После того, как Джуда восстановили на работе, а гелионаслином трудоустроили в управлении нейтралов, ребятам приходилось пахать на два фронта. Однако результат был налицо. Матвей все забывал спросить у Джуда, наладились ли отношения у Елены с мужем, а букмекеры считали, что у Греции в этом году очень неплохие шансы на победу. «Звук пока можно не включать?» — сказал Денис. «Не убирай совсем, сделай потише. Если пропустим, наши греки нас не простят. Такое занудство это ваше Евровидение, спать бы до да спать». «Ну да, вам хорошо, у вас Марья Матвеевна дрыхнет, и ты не осознаешь, как тебе повезло, а у нас по-разному бывает, недосып уже хронический». «Вот отсыпался бы дома», — добродушно огрызнулся Матвей. «Вы меня не добудились, когда СМСки пора будет слать со всех телефонов. Да ладно, в кои-то веки еще все вместе посидим». кое кои-то веки, да». Наступил теплый май, и близился день, когда исполнится год с того момента, как осо появилась в жизни Матвея. Это значило, что ей придется возвращаться к своим и навсегда расстаться с любимым мужем и маленькой дочкой. Все это они давно обсудили, и сегодня портить вечер не стоило. Однако каждый раз, когда эта тема всплывала в разговоре, Матвей чувствовал непреодолимое желание немедленно сжать жену в объятиях и никуда, никуда ее не отпускать. Вот и сейчас он не усидел в кресле и потопал в детскую, где секретничали Василиса и Асо, поскребся в дверь. «Можно?» Василиса открыла ему. «Спят они, спят». Матвей на цыпочках приблизился к кроватке и посмотрел на тихо посапывающую дочь. На ее лице играла безмятежная улыбка. Гордому отцу крошка казалась самой красивой и бесконечно нежной. Он никак не мог привыкнуть к мысли, что в этом невероятном существе слились воедино частички его самого и его волшебной жены. Матвей перевел взгляд на сына Дениса и Василисы, щекастого малыша, который лишь недавно перестал буянить и теперь старательно сосал пустышку. Джуд звонил, сообщил, что греки выступают пятыми. Мы уже проверили по интернету, сейчас идем, еще же только начало. Я соскучился, честно сказал Матвей. со ласково прижалась к мужу, потерла щекой ему о плечо. Мы еще минутку с Васи поговорим? М? Поговорите по-своему, по-кромешнически, я все равно ничего не пойму. Это была одна из традиционных шуток в их компании. Мы сейчас придем, Матвей, мягко пообещала Василиса. Да ладно уступила Осо. «Это же не секрет, уже можно сказать. Мне Фатина звонила. И они приедут с Джудом завтра или послезавтра. О, а он мне ни словом не обмолвился. Это как вообще?» «Я не знаю. Наверное, он думал, что я тебе уже и так все передала». Матвей снова помрачнел. «Если вы его вызвали, чтобы он потом меня откачивал, то не надо было. Мне не нужно убирать эти эмоции. Они не лишние. Ты, смысл моей жизни, и я...» «Нет», замахала руками Асо, «Дело в том, что они же поженились пока по-своему, по-обычному, расписались и отпраздновали. А теперь они хотят еще раз пожениться, чтобы на этот раз Василиса их соединила, по-настоящему навсегда, и чтобы мы с тобой были свидетелями». Матвей расплылся в улыбке от уха до уха. «Проверили свои чувства, значит?» «Ну да, что там проверять, там сразу все было понятно». «Ну не факт, факт, факт», — засмеялась Асо. Стоило Фатине только поверить и успокоиться, как все встало на свои места. А Джуд никогда ничего другого и не желал. «Да ты просто не видела, а там все было настолько хрупко!» «Ой, я никак не отрицаю твой вклад. Ты помог подобрать ключ. Но дом-то, которому понадобился ключ, построил Джуд...» «Дом, который построил Джуд!» Матвей вспомнил английскую песенку и прыснул, но кромешницы ее не знали и его не поддержали. «Построил, построил!» — подтвердила серьезно Василиса. Вместе они построили. Я с обоими говорила по телефону, все проверила, иначе бы не согласилась. Зачем им впустую ездить, я видела? Она махнула рукавом, и на какое-то мгновение этот воображаемый дом показался и Матвею сосо просторный и светлый, полный музыки и песен, веселого топота и смеха детей, с ярким огнем в очаге, за который отвечает Джуд, и упоительно легким воздухом стихии и фатины.